Глава 30. Я бесшумно скользила по улицам под покровом бархатной ночи. Город давно уже спал убаюканный ею. Ночью, когда на охоту выходят опасные хищники. Ночью, что стало для меня, ее княгине, милее, чем солнечный день. Особняк вампиров был непривычно погружен во тьму и казался пустым, что сразу меня насторожило. «Неужели вампирша сбежала?» Приблизившись к нему, слившись с тьмой, я прислушалась к собственным ощущениям и усмехнулась. «Ну, конечно. Не стало Валентайна, не стало и слуг, что он создал себе. Они все рассыпались прахом. Что ж, мне это только на руку». Незаметно войдя внутрь, я остановилась, пытаясь почувствовать ее магию, и хищно улыбнулась, поняв, что Клаудия все еще здесь. Мраморная лестница призывно белела в темноте, уводя куда-то во мрак, что для меня таковым не являлся, когда по ней заскользил мой чёрный шелковый плащ. Из-под двери рабочего кабинета была видна полоска тусклого света, и я толкнула ее, застыв на пороге. Вампирша была тут, сидела за огромным рабочим столом Валентайна и что-то искала в его бумагах. Вокруг царил настоящий бардак — Видимо, баронесса Каролинка очень спешила. «Проходи, Лилиан, не стой на пороге!» Прозвучала в тишине, как будто она знала, что я приду и ждала меня. Я шагнула внутрь, откидывая с головы капюшон, под которым пряталась Лиа, и вновь остановилась, оглядываясь по сторонам. Да, слуги Валентайна были мертвы, но я была уверена, что Клаудия легко заменит их своими. Или уже заменила... «Ты действительно очень красива!» Она, наконец, подняла на меня взгляд. «Теперь я понимаю короля и темного лорда». «Зачем?» Я, наконец, разлепила губы. «Зачем ты убила Валентайна?» «О, так ты его видела!» «Мне жаль, дорогая, должно быть не самое приятное зрелище». В голосе Клаудии не было ни капли раскаяния, лишь злая ирония. «Да, признаюсь, я не сразу решилась на это. Все же мы столько веков были вместе». Вампирша дело назадумалась. «Но, видишь ли, я никогда не любила Валентайна. Думала, что смогу полюбить, но нет». «Тогда зачем ты оставалась рядом с ним?» «Когда темные убили всю мою семью, я была сопливой девчонкой. По меркам вампиров, конечно. Что такое пара веков для тех, кто может жить вечно?» глаза клаудии сверкнули мрачным огнем. Валентайн тогда нашел меня, прячущуюся ото всех, питающуюся всяким сбродом, испуганную, сломленную. он забрал меня к себе и сделал своей любовницей, дав новое имя и титул. Он не спрашивал, просто делал то, что считал нужным. И за это ты отплатил ему. Я внимательно ее слушала, не теряя впрочем бдительности. За всё лили, я отплатила ему за все за свое унижение за то что сделал меня своей карманной собачкой за его многочисленных любовниц что я наблюдала веками вынужденная делать вид что меня все устраивает но главное она вдруг оскалилась демонстрируя белоснежные острые как иглы клыки за то что посмел связаться с нашим злейшим врагом этим темным разве он убил твою семью возразила я «Вампиры потерпели поражение из-за своей неуемной жажды власти. К чему ворошить былое?» «Былое?» Клаудия миг растеряла всю свою красоту, когда ее лицо исказило гримаса ярости. «Для меня это прошлое, настоящее и будущее. Я помню, как они умирали. Помню их лица, искаженные болью. И мой муж, с которым мы лишь недавно поженились, и которому я клялась вечной любви...» «Ты знаешь, что для вампиров вечность?» Клаудия вдруг резко замолчала, но спустя мгновенно отрывисто бросила. «Я не нарушила клятвы. Все эти века я любила только его. Когда они умерли, я поклялась отомстить, уничтожив всех темных, и скоро исполню свое обещание». «Почему ты ждала так долго?» «Я все еще не понимала. Почему именно сейчас?» «О, дорогая, ты слишком юна, чтобы знать все. Клаудия улыбнулась, и улыбка ее мне совсем не понравилась. Столько безумия в ней просквозило. Я год за годом, век за веком отлавливала тех, кто был в тайном ордене тёмных. Пока не осталось никого, кроме последнего, графа Бриара. «Признаюсь, этот тёмный у меня как кость в горле». Она недовольно скривилась. «Слишком живуч». «К тому же он долгое время безвылазно провел в Галахе, на своей родине и на моей», — тихо прибавила она. «Там я не могла его достать. Некроманты позаботились, чтобы ни один из нас не смог вернуться обратно или выйти оттуда». «Выйти?» — я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Когда нас погнали с родной земли, как диких зверей, не все согласились бежать. Некоторые остались, и среди них наш князь Микаэль», Он не мог покинуть землю, на которой прожил несколько тысяч лет, и властелином, который являлся. «Хочешь сказать?» — я пораженно смотрела на вампиршу. «Князь Первородных все еще жив?» «Конечно!» Клаудия равнодушно кивнула, выуживая какой-то документ из ящика стола и пряча его в декольте своего платья. «Если бы это было не так, ни одного из нас больше не было бы». Он самый первый из всех первородных, тот, что сотворил наш народ. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь осознать услышанное. Так вот, чье изображение я видела тогда в древней книге. Высший. Теперь понятно, почему он не был похож на остальных вампиров. И как с этим связан темный лорд? Все просто, Лили. Я узнала об их дружбе с королем и сделала то единственное, что мне было доступно выманила его из убежища. Естественно, он не смог отказать другу, когда в столице объявились вампиры, и примчался на помощь. И знаешь, я не думала, что все будет слишком легко, пока не появилась ты. Я пристально взглянула на ту, что, кажется, забавлялась, играя чужими жизнями, что потонула в пучине ненависти и мести, вместо того, чтобы продолжить жить. На мгновение мне вдруг стало жаль Клаудио, «Наверное, она действительно любила свою семью. Но, вспомнив все то, что она натворила, я быстро отбросила эту мысль прочь. «Ты должна быть мне благодарна за то, что я устранила твою соперницу, эту дурочку Шарлотту!» Клаудия усмехнулась. «Я ведь сразу поняла, что ты не так проста, как кажешься. И даже на твоей невинной шалости с убийством моих птенцов могла бы закрыть глаза». «Тебе всего-то нужно было утешить короля, но ты так и не сделала этого. Я сразу поняла, что вы лишь играли на публику». «Чего ты добивалась? Хотела превратить его в своего слугу?» Я вдруг догадалась, в чем состоял ее план. «Естественно, с твоей помощью, дорогая. Сначала его, потом всю верхушку власти, всю знать, всех». Она оскалилась. Кроме темного, его я хотела убить самолично. Но у тебя не получилось, не так ли? Темный оказался слишком силен? Признаю, это так. Еще и Валентайн, так не кстати, вмешался. Кажется, он начал что-то подозревать, потому что предупредил темного о нападении на особняк твоей семьи, но за это он расплатился сполна. Вампирша зло рассмеялась. Я вдруг почувствовала, что кровавая тьма вновь затопила мои глаза, норовя выплеснуться наружу, и пошатнулась, сдерживая ее из последних сил. Это еще не конец. Я еще не все у нее узнала. «Разве твоя монахиня не учила тебя смирению?» Клаудия меж тем издевательским не улыбалась. «Я думала, ты все поймешь, получив мое послание». Глаза ее заблестели сатанинским огнем. «Зря ты уехала из того монастыря, Лилиан!» — зашипела она вдруг. «Ты доставляешь слишком много проблем с этим твоим обостренным чувством справедливости. Ты так и осталась больше феей, чем вампиром. Ты не такая, как мы». «Я и не хочу быть такой, как вы», — спокойно произнесла я, внимательно наблюдая за вампиршей. «Я знала, чувствовала, что она не позволит мне выйти отсюда живой». «Особенно теперь, когда я так много узнала...» «Ты зря решила шантажировать меня сестрой», — тихо добавила я. «Этого я тебе не прощу». Больше не сдерживаясь, я выпустила наружу свою истинную сущность, с которой смешались ярость и боль, и мгновенно оказалась рядом с вампиршей». Но и она была готова к тому, что я нападу, а потому в последний момент избежала столкновения, вдруг оказываясь под самым потолком, оскалившись и с ненавистью смотря на меня своими кроваво-красными глазами. «Тебе все равно не уйти от нас, Лили!» прошелестела она, демонстрируя удлинившиеся клыки. «Под нами ты, полагаю, подразумеваешь себя и Доминика?» Я переместилась вслед за ней, и теперь мы застыли напротив друг друга. «Он придет за твоей сестрой, и когда она окажется у него, ты станешь делать все, что мы тебе скажем». Черты вампирши претерпели изменения, перестав походить на человеческие, и я содрогнулась от отвращения. «Неужели и я стану такой?» «Что ты пообещала ему?» Поняв, что она, кажется, не собирается меня пока убивать, я бросилась на Клаудию. Но вампирша в последний момент увернулась и вмиг оказалась на подоконнике, оглядываясь на меня через плечо. «Тебя!» Я пообещала ему тебя, фея. Он окончательно помешался на тебе. Клаудия вдруг бросилась вперед, выбивая окно на втором этаже и рассыпалась мелким крошевым брызг, растворяясь в пространстве ночи. «Черт!» «Только не это!» Я подлетела к окну следом за ней, мягко спикировав вниз. Но вампиршу нигде не было видно, и я закрутилась на месте, пытаясь поймать ее след. «Попалась!» Сзади меня обхватили сильные руки, прижимая к твердому мужскому телу. «Пусти!» Я бессильно дернулась, понимая, что не успела скрыть свою истинную суть. А значит, темный прекрасно понял, кто я такая. «Нет!» Вместо этого мужчина вдруг резко развернул меня к себе, с яростью впечатывая в стену особняка. Одной рукой он сжимал моё горло, пока вторая разрывала ворот глухого платья. «Что ты?» Я так и думал. В руках мужчины был мой кулон-артефакт в форме сердечка. «Ты всё-таки вампир, я, Или правильно будет называть тебя Лилиан Девилар?»